В соответствии с этим, то, что так страшит нас в смерти, это не столько конец жизни, так как особенно жалеть о последней никому не приходится, сколько разрушение организма, именно потому что он — сама воля, принявшая вид тела. Но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или старости. Самая же смерть для субъекта наступает лишь в то мгновение, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга. То оцепенение, которое распространяется затем и на остальной части организма, это уже собственное явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть поражает одна только сознание. А что такое исчезновение последнего, это всякий может до некоторой степени представить себе по тем ощущениям, какие мы испытываем, засыпая а еще лучше знают это те кто падал когда нибудь в настоящий обморок при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и непосредствует со сновидениями в обморое у нас прежде всего еще при полном сознании темнеет в глазах и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность ощущение которое человек испытывает при этом